— Ну да, и вы купились, естественно, — сказал Волошин, когда Сверидов в ночном сим-симе на Краснопресненской вывалил ему Ромину версию. — Что значит купился? По-моему, все так и есть. Какие еще могут быть варианты? — Ну да, ну да, член общественной палаты приезжает к вам ночью, выбрасывает вброс, сливает слив, и вы с готовностью бежите распространять. Честное слово, я про вас лучше думал. Сверидов ждал какой угодно реакции, но не этой то есть он все еще не мог прийти в себя, все-таки потрясение на одну ночь вышло многовато. — Вы хотите сказать, что у меня дурачил? — Разумеется, — воскликнул Волошин. — И суть по тому, что вы повелись, дурачил очень успешно, хотя лично я не понимаю, как можно повестись на такую простую клюкву. — Слушайте, — не успокаивался Сверидов, — но это же... «Это все объясняет, и то, что мне тогда показалось, будто я уже мельком видел вас всех, это как раз ничего не объясняет. Мне тоже с определенного возраста кажется, что я всех уже где-то видел. Вам 28, первый кризис, смириться, что все уже было. Но ведь мы все-все там были на премьере!» «Далеко не факт. Были вы, был я, были, допустим, еще два человек из 200. Кстати, всего списка мы не знаем и вряд ли узнаем». «Но даже если допустить, что все 200 были приглашены на премьеру команды, вам не приходит в голову, почему они там оказались?» «Ну, почему?» «Потому что потом объяснить все этой версии будет очень просто. Разослали пригласительные, все туда ломанулись, как же, престижное мероприятие. Но почему разослали именно им, это вам не интересно?» «Андрей», — возмутился Сверидов, — «но ведь там ВИПы сидели только в портере, а в списке случайные люди». Те, кто купили билеты на первый показ, тоже не факт. Проведите проверку, расспросите весь список, тогда можно разговаривать. А пока это либо его личный пьяный бред, потому что его пробило на Маньку Величку от собственного взлета, либо версия прикрытия. Волошину уже так нравилось чувствовать себя в списке, составленном по неясному критерию, что любое рациональное объяснение его не устраивало категорически, разубеждать его было бесполезно. Даже если бы весь списочный состав поголовно представил ему билеты на премьерный показ компании, он выдумал бы версию, объяснявшую попадание всего списка на этот сеанс. Вызвали же их всех на встречу с ветеранами ГБ. значит в каждом отдельном случае подсуетились и тут. Это у вас, Манька Величко, а не у него. Будет сейчас ГБ вам прицельно организовывать попадание двухсот человек на один фильм. Сергей мирно сказал Волошин. Если вам спокойнее думать так, но ну и думайте. Каждый ведь обустраивает реальность сообразно своим потребностям. У вас такие, у меня другие, каждый умудряется сделать себе противоречиво. Вы только иногда задавайте себе простые вопросы, вроде вот таких. В кино ведь обычно ходят парами, так? Так, Сверидов почувствовал, что почва, в которую уж раз за вечер, уходит у него из-под ног. Но почему тогда в списке так мало семейных пар или просто пар? Вот вы, вы один туда ходили? — Нет, с девушкой. Сверидов ликорачно соображал. На самом деле он должен был задать Роме именно этот простейший вопрос, но тормознул, потрясенный Гаранинской откровенностью. — Тем не менее, ваша девушка почему-то не в списке, — ехидно заметил Волошин. — И вы сами сказали мне об этом? — Подождите, подождите. Вулы был без жены, Клементьев был сослуживцем. Надо просто прошерстить остальных. — Ну, прошерстите, пожал плечами Волошин. Посмотрим, чего шерстите. Стоп, стоп, это легко объясняется статистически. Сверидов все цеплялся за ровный вариант. В имфтеатре между 600, да еще вели же 300, это же октябрь. И вполне естественно, что они выбрали одного человека из каждой пары. Иногда совпадало, как у Клементьева со служивцем, а иногда брался кто-то один. Зачем им брать всю пару? Можно же пометить одного и так наблюдать, охват будет больше. Можно, можно. Все можно. Вы, если захотите, все теперь будете объяснять именно так. Но позвольте вам заметить, что при этом раскладе людям, которых не было на сеансе, абсолютно неоткуда было бы взяться в списке. Это, в принципе, невозможно, потому что они не проходили сквозь рамку, так? Да, естественно. А кто из наших там не был? Как минимум двое триумфально воскликнул Волошин. Первый – мой коллега с маяка Батюшкин, а второй – известный лично мне адвокат Борисов. Откуда вы знаете? А вот разговорились чисто случайно. Он сказал, что впервые посмотрел команду, На DVD неделю назад и нашел картину, чрезвычайно удачной, чрезвычайно, кипятком писал. И Волошин взглянул на Сверидова с откровенным торжеством. — Я это проверю, — сказал Сверидов. Он уже никому не верил. — Проверяйте, — развел руками Волошин. Но когда член общественной палаты в следующий раз устроит вам ночной слив, не спешите выдергивать людей из постели.